— А ты и есть рецидивист. — Я не рецидивист, я малолетка. Дважды судимый, восемь лет сроку, без пяти минут рецидивист. — Старшина, доложи завтра утром начальству, что я и вся камера просим, чтобы нас отсюда перевели в любую камеру, кроме первого этажа. — Ишь ты, сука, чё захотел? — Что? Что ты сказал? — Что? Сука, одни говорю. Это кто же сукач? Сукач ты. Я не сукач, ты сукач. Корпусной с дежурным вышли из камеры, а корпусной, выходяся, повторял одно и то же слово: сукач, сукач, сукач. Что же ты он тебя сукачом называет? спросил масло глаза. Поиздеваться с иволочь захотел. Глазу было не по себе его назвали сукачом. На другой день Масло, сев на шконку глаза, спросил, «Глаз, а правда ты не сукач, не наседка? Почему это тебя так по камерам гоняют?» «Масло, в натуре, ты думаешь, что говоришь? Какой я наседка? Меня вызвали с зоны и добавили пять лет. Ты что, охерел?» Масло это сказал так, чтобы потравить глаза. Авторитет глаза в тюрьме его задевал. Когда в камеру зашел старший воспитатель майор Рябчик, и ребята опять загалдели, что сидеть в этой камере не хотят, что устроят кипиш, если их не переведут, глаз стоял и молчал. — Ну, Петров, как дела? — Что молчишь? — спросил Рябчик. — А что мне говорить? Все сказано. Если нашу просьбу не выполните, тогда заговорю я. — Ишь ты, заговоришь. Ты что из себя блатного корчишь? «Вспомни, как в прошлом году, когда ты сидел в тюрьме в первый раз, ты валялся на полу!» И Рябчик кивнул на дверь. Кивок можно было понять так, что глаз валялся возле параши. «Когда это я на полу валялся?» — повысил голос глаз. «А когда обход врача был, ты на полу лежал?» «А, да, лежал я на полу. Но я ведь ради потехи лег. Показать врачу, что я больной, и мне назад в камеру не зайти». «Вот видишь, вспомнил, а говоришь, не валялся. Разве любой уважающий себя урка ляжет на пол?» Рябчик пошел на выход, но перед дверью вернулся. «Какой ты урка? Ты утка? Наседка!» Дверь захлопнулась, и масло сразу накинулся на глаза. «Вот и Рябчик говорит, что ты наседка, да еще на полу валялся». Глаз был потрясен. Рябчик. «Майор, старший воспитатель, тоже назвал его наседкой». Что такое, будто все сговорились против него. Глаз сдержал гнев и ответил: "Если я на самом деле на сетка, теремное начальство разве об этом скажет? Да что вы? Настоящую насетку они оберегают как родного ребёнка. Откуда он мог это взять? Масло, разве ты не знаешь рябчика? У него же привычка подойдёт к камере, приоткроет волчок, смотрит и слушает. Ты же во всю глотку орал: "Не насетка ли я?" А он тут и зашёл. От тебя и услышал. Ты вежи этот базар. Ладно. Не ори в натуре на меня. Давай, ребят, спросим, что они теперь о тебе думают после этого. Подвал ещё двое парней высказались против глаза, а ещё двое сказали, что трудно в этом разобраться. Ведь на него говорят тюремщики. Камера разделилась. Положение получилось нехорошее. Как-то надо бы кручиваться. Масло пёр на него и дело могло дойти до драки. Так, подумал глаз, если масло кинется на меня, за него, наверное, все пацаны пойдут. Они же друг друга хорошо знают, хотя эти двое и не катят на меня бочку, но в драке я буду один. Что ж, схвачусь с четырьмя, подвал не в счёт. Жить с клеймом на сетке не буду. Здоровых сильно нет, я, пожалуй, с ними справлюсь, если сразу не кинутся. Если масло вначале прыгнет один, я товарию и схочу к дверям. Возьму тазик и швабру, полезут. Одного товарю все равно. Потом, конечно, тазик и швабру вышибут. Но двое точно будут валяться на полу. С двумя пластанемся на руках. Пусть мне перепадет с ним. А если свалить с хода масло еще вон того поздоровее, то остальные не полезут. Масло заколебался, двое не поддержали. Он залез на шконку и оттуда чистил глаза. А глаз сел на свою и ему не спускал. А тут обед. Через день ребят разбросали по разным камерам, а глаза опять посадили к взросликам в камеру, которая находилась в одном коридоре с тюремным складом.